Дач слышал крик Вольфа. В дикой какофонии звуков он уловил свой собственный голос. На какое-то мгновение ему стало не по себе, но это ощущение быстро прошло. Тот, первый хищник, тоже умел имитировать голоса. Вспомнить хотя бы, как он в последние минуты жизни разразился жутким хохотом, как две капли воды, напоминающим смех били точь-в-точь, с теми же интонациями, хрипотцой и булькающими горловыми нотами. Тогда ему стало страшно. Теперь же дач пришел в ярость. Он торопливо протискивался сквозь вентиляционную трубу. Крики становились все громче, и тогда ему стало ясно. Вульф погибает, сходит с ума. Дач заорал так, как только позволяли легкие. «Вульф, уходи, хищник здесь!» А через мгновение заработал М16. В трубе выстрелы звучали особенно четко. Он слышал, как звонко щелкали пули по стенам, колесам вездеходов, грохот опрокидывающегося джипа монстра. Шум заглушал треск жести, и дач, не боясь быть обнаруженным, полз вперед. Темный квадрат приближался медленно, хотя он старался двигаться по возможности быстрее. И вдруг все стихло. Тишина казалась просто невероятной. Она навалилась, как тяжелейший груз. Дач замер. Его дыхание разносилось в трубе, словно работали меха какого-то механизма. Кошмарный полукрик-полувой возник в тишине техноблока. Он рос и набирал силу. Казалось, что огромный умирающий зверь рычит от боли, дикой страшной боли. И дач снова рванулся вперед. Оставшиеся три ярда он преодолел за 6 секунд, вывалился из трубы на решетчатую площадку и остался лежать, нащупывая под курткой пустынного орла и переводя дыхание. Хищник одним взмахом отсек Вульфу голову, и она, глухо упав на пол, откатилась на полтора ярда в сторону. Дач наблюдал за чудовищем. Его пальцы нашли рукоятку пистолета, сжали ее и потянули из-за пояса. Тяжесть массивного оружия приятно ощущалась в руке. Он большим пальцем взвел курок и, вытянув руки, тщательно прицелился. Лежа на боку, это было не совсем удобно, но Дач понимал, стоит ему попробовать подняться, хищник увидит его, и тогда он лишится своего главного преимущества – внезапности. К тому же он сможет сделать всего лишь один прицельный выстрел. Отдача пустынного орла очень сильна, и чудовище не даст ему времени прицелиться еще раз. Итак, один выстрел. Куда стрелять? Голландец пытался вспомнить все, что знал о наиболее уязвимых точках на теле хищника. Голова, тело, руки, ноги. Он понимал, что убить чудовище одним выстрелом не стоит и пытаться, но ранить можно вполне. Вывести проклятую тварь из строя, лишить возможности действовать. Это даст им время предпринять что-то, не опасаясь нападения со стороны врага. Так куда же стрелять? Хищник нагнулся и поднял голову Вульфа за волосы. Дач увидел белое пятно лица с черной дырой распахнутого в последнем крике рта. В эту секунду ему вспомнилась рожа чудовища. Кошмарно безобразная маска порождения горячего бреда. Ужас, созданный чьим-то воспаленным воображением, как иллюстрация кругам ада. И тут же он понял, где одна из самых уязвимых точек хищника. Дача задержал дыхание и тщательно прицелился. Пожалуй, никогда ему еще не приходилось делать настолько важного выстрела. Хищник вдруг насторожился. Он медленно поворачивался, осматривая помещение. Удача создалось ощущение, что чудовище что-то заметило. Итак, максимум пара секунд и один выстрел. Ситуация осложнялась тем, что хищник двигался, и дачу приходилось перемещать прицел. Он начал выбирать мертвый ход курка, медленно, по сотым долям дюйма. Сердце забилось учащенно. В какое-то мгновение чудовище замерло, и в ту же секунду грохнул выстрел. Эхо прокатилось под куполом. Пуля 44-го калибра ударила в левую сторону шлема хищника, срезав замок специальной трубки, через которую подавалась газообразная смесь, необходимая хищнику для дыхания. Облако зеленоватого ядовитого дыма с шипением вырвалось из нее. Чудовище отбросило в сторону. Оно обернулось к смотровой площадке. Пушка на плече уверенно уставилась над датча.